Свой класс, седьмой, шел Суроков и еще другие классы. Гурьбой шли шумные. И в той гурьбе различил султан Мурад ее, Мурзагуль. Узнал сразу, как он ее отличил, сам не знает. Но то была она, по лицу мелькнувшему в полушалке, по фигуре, по походке, по голосу узнал. И она, кажется, узнала его. Она тоже бежала вместе со всеми с бугра, что-то крича и размахивая сумкой. Вроде бы даже крикнула «Султан Мурат!». И то, как бежала она, раскинув руки, как устремлена была к нему, врезалась в память, как вспышка. И понял он разом, что думал и тосковал о ней все эти дни. И от радости точно бы волна какая-то подхватила его и понесла, и понесла, закружила, Как-то так получилось, все они поскакали галопом, направляясь туда, к бугру, с которого спускались их одноклассники. Быстро помчались, минули поле и пошли на косогор. Они могли проскочить вдоль бугра по откосу, прогрецовать кавалькадой перед восхищенными взорами, а дальше на конюшню. Султан Мурат так и рассчитывал. И вот тут Анатай вырвался вперед. Его актор был резвый конь. — Стой! Куда ты? Не скачи! — предупредил его султан Мурат, но Анатай даже не оглянулся. Странная мысль обожгла султан Мурата. Это он хочет, чтобы она увидела его. И разозлился, нестерпел, загорелся азартом и пропустил вслед Чабдара. Закричал, загикал, прилег к гриве, настигать стала Анатая а Анатай еще больше нахлестывает. И пошли они на перегонки кто кого, кто первым к ней, кто покажет свое удальство и превосходство. Ох, как здорово они неслись! И все равно Чабдар был сильнее, и недаром отец говорил, что в нем скрывается большой скакун. Возликовал Султан Мурат, настигая Анатая, как вихрь, А краем глаза видел, как приостановилась с разбегу гурьба одноклассников, следя за вспыхнувшим состязанием, и видел, видел среди них ее. На нее-то главным образом и смотрел, ради нее вступил он в это единоборство и одерживал вверх. Обгоняя Натая, взял чуть выше по склону, чтобы ближе быть к ней и хорошо то была великая удача, что пустил Чабдара чуть выше по склону. Иначе кто же знает, чем бы все это кончилось. Потому что в следующее мгновение, когда он, поравнявшись бок о бок с Анатаем, обходил его, выигрывая полкорпуса, что-то стряслось в тот момент с Анатаем. Все вскрикнули разом. Натягивая по воде, султан Мурат оглянулся, а Анатая позади не была» трудом умерив разбежавшегося коня, развернулся и тогда увидел, что анатаевский актор упал, скатился со склона, пропахав в снегу широкий и рваный след, а сам анатай отлетел в сторону. Ребята бежали к анатаю, медленно, с трудом, стоящему со снега. Перепугался султан Мурат. А когда подскочил, увидел кровь на руках Анатая и еще больше испугался. На секунду встретился взглядом смырзогуль. Бледная и растерянная была она, и все равно самая красивая. Анатай, придя в себя, побежал к коню, барахтающемуся внизу в сугробе. Запутался конь в поводях. Тем временем подоспели сзади остальные десантники. Все вместе помогли лошади подняться на ноги. Тут только расслышал султан Мурат голоса и понял, что вроде бы все обошлось благополучно. Вот таким конфузом обернулась попытка Батыров покрасоваться на глазах у Морзагуль Бийкеч. Стыдно было смотреть ей в глаза. Поспешили молча уехать, пора было возвращаться на конюшню. И только приближаясь к Аилу, заметил Эргех, что Актор под Анатаем хромает. «Стой!» — окликнул он. «Ты что, не видишь, что конь у тебя хромает?»